Глава пятьдесят шестая. Макс. Блять, ну, конечно же. Чему тут удивляться? Она же подруга Арины. Привет. Попытался нацепить на лицо приветливую улыбку, но вышла херово. Кошка уже заметила мою нервозность. Меня почти отбросила к двери, когда именинница налетела на меня со своими привычными объятиями. Поцелуй в щеку и радость во взгляде знакомых глаз немного успокоили мои нервы. Лика замерла, глядя на столь яркое проявление чувств. Не ожидала. «С днем рождения, чудо!» Поцелуй в ответ и протянул букет. строишь у себя важного кавалера, Арина перевела взгляд на букет и прикрыла глаза, вдыхая аромат. «Ты всегда знал, какие цветы я люблю. Спасибо!» Голос подруги стал тише. Она заговорщически улыбнулась Лике и, повернув голову в мою сторону, намекнула. «У меня есть для тебя новость, вечером расскажу». Жест получился довольно интимным, и я едва заметно поморщился, глядя на лед, сковывающий зелень красивый глаз. «Лика, ты только посмотри на эту хитрую рожу. Сто раз просил его за тобой приглядеть, и он каждый раз переводил тему, находя кучу вариантов, почему ему некогда поинтересоваться успехами моей подруги. И если вы еще не знакомы, то настало время. Макс, это Анжелика». Та самая подруга, за которой я просила присмотреть. Лика — это Макс, мой товарищ по несчастью. Кошка не двигалась и просто смотрела на мое лицо, а я прокручивал в голове сотни вариантов, что сказать и что сделать, лишь бы исправить эту неловкую ситуацию. Лика ждала. Я это понял, но именно в этот момент не мог ей этого дать. Зеленые глаза подернулись дымкой задумчивости, а потом скользнули как бы сквозь меня. Она моргнула. И это отдалось болью в моем сердце. — А Мы знакомы, Ариш. Красивый голос, окутанный грустью. Она же не сделает этого. Опомнился, с трудом оторвавшись от созерцания девочки, стоящей напротив. Повернулся к Арине. Да, мы работали вместе. Она присутствовала на одной из встреч в качестве переводчика — Так что я должен тебя поблагодарить за такого прекрасного знатока французского. Арина перевела удивленный взгляд с меня на кошку и обратно. Вы оба ужасные партизаны. Из вас слова не вытянешь. Лика почему-то не рассказала об этом. От необходимости отвечать ее избавил батя Арины, протянувший руку в приветственном жесте и с улыбкой глянувшая на меня. — Рад тебя видеть, Макс. — А где Виталия? — Взаимно. Отец задержался из-за телефонного звонка. «Скоро поднимется», — пояснил я. «Ну что вы тут стоите, как не родные? Макс, проходи в гостиную. Аришка, сбегай к нам по бокальчику». Басовитый голос Семена Геннадьевича вывел меня из транса. Я огляделся, но кошка уже скрылась за дверью ванной. «Позже найду ее».